«Мам, смотри, что мы с дедом сделали», — восторженно заявил Кирилл с порога, вручая мне разделочную доску, которую сын с отцом Яном мастерили уже давно. «Красиво», — восхитилась я, вертя в руках подарок Кирюхе. «А выжигал буквы ты?» На доске красовались инициалы СА. Видимо, имелось в виду «Я». «Да, немного неровно получилось», — засмущался Кир, разувшись и подбегая ко мне. Мы крепко обнялись, как делали это всегда, даже если расставались на пару часов. Я вдохнула аромат светло-пшеничных волос сына и в груди защемила. Следом это чувство сменилось злостью на Яна. Он ведь не только меня предал, но и Кирилла. «Бабуля меня накормила, так что я не голодный», – озвучил сын и, высвободившись, уведомил нас с Мариной Алексеевной. «Пойду руки вымою и в игрушки поиграю». Он умчался, а я поймала на себе встревоженный взгляд свекрови. Вздохнула, понимая, что разговора не избежать, да, пожалуй, и не желая молчать, после чего кивнула в сторону кухни. «Пойдемте чаю выпьем», — предложила ей, и мать Яна согласилась. «Идем, доченька». И это ее обращение тоже полоснуло по натянутым до предела нервам. Пока я готовила любимый каркаде, Марина Алексеевна молчала. Я же думала о том, что стоит озвучивать, а о чем лучше все же умолчать. А может, свекровь знала обо всем? Знала и молчала по просьбе Яна. Она ведь его мать. Он ей ближе, и это неизменно, что бы ни случилось. Я же, по сути, осталась одна, если не считать Ленку. Моим родителям до меня особого дела не было. Они предпочитали жить по принципу. Исполнилось восемнадцать ты отрезанный ломоть. Так что на какое-то понимание или поддержку рассчитывать не приходилось. Поставив чашку чая перед свекровью, я устроилась напротив. Во мне с каждой секундой крепла уверенность в том, что я имею право делиться с матерью Яна тем, во что он меня своими стараниями погрузил. И эта уверенность граничила с потребностью выяснить, что известно Марине Алексеевне и понять, как именно она все воспримет. Медленно, подбирая каждое слово и тихо, чтобы не услышал Кирилл, я стала рассказывать ей обо всем, начиная с того момента, как нашла в сейфе злополучный документ. Видела, как глаза свекрови расширяются от услышанного, как она прикрывает рот рукой и бледнеет, когда я дохожу до сути. А у меня внутри словно камень с души свалился от облегчения. Как минимум, мама Яна ничего не знала. «Я не понимаю, что с этим делать», — Марина Алексеевна, ощущая, как по щекам бегут предательские слезы, проговорила, даже не пытаясь их стереть. Свекровь сидела молча, уткнувшись взглядом в чашку нетронутого чая. Только лицо было необычно бледным, и на фоне этого два ярко-алых пятна румянца выглядели лихорадочными. «Мне так плохо, так больно выдохнула впервые со вчерашнего вечера, озвучивая то, что убивало меня изнутри все это время. «Я ведь в людей, которые мне родными становятся, корнями прорастаю, понимаете?» Марина Алексеевна вскинула на меня глаза, и в них было столько всего, что я даже вычленить одну какую-то превалирующую эмоцию не могла. Только видела, что ей больно. Да так, что теперь мои собственные переживания словно бы поблекли. Наверное, у Яна все дело тоже в этом, — глухо уронила она. Он тоже, как ты верно выразилась, прорастает в людей корнями. Я усмехнулась. Совсем не этого ждала. Не этих слов. Марина Алексеевна так дает понять, что Серебров поступил правильно. Так привязан к своей этой Вике что пошел на предательство женщины, прожившей с ним бок о бок десять лет? Той, что родила ему сына? Нет, я понимала, она его мать, и, должно быть, Ян для свекрови всегда будет белым и пушистым. А если и нет, Марина Алексеевна пойдет на любые попытки его оправдать. Сразу тошно стало. Сижу здесь, распинаюсь перед ней, а поддержки мне ноль. Я уже собралась было поблагодарить за то, что она меня выслушала, встать из-за стола и начать приводить себя в порядок перед важной встречей, предварительно дав понять свекрови, что она может ехать домой, когда мать Яна заговорила. «Я не о Вике сейчас, хотя и о ней тоже, но в меньшей степени», сказала она, и я нахмурилась. «Обо мне?» «Тебя твой муж любит, это не обсуждается» и ты ему родная. Плюс снова, видимо, тоже, хмыкнула я, тем самым показывая, как именно отношусь к этому прорастанию корнями в совершенно чужую мне женщину. Причем теперь во вполне себе буквальном смысле. Уж пророс так пророс. Да, это так, вздохнула Марина Алексеевна, и вдруг, словно бы разом закрывшись, заговорила о том, от чего у меня по позвоночнику побежали мурашки. Ты не знаешь этой истории. Ян и мы с Владленом давно похоронили ее в прошлом, еще тогда, когда мой средний сын тебя не знал. Я даже поперхнулась глотком воздуха, услышав словосочетание средний сын. Да, у сереброва был старший брат Давид, но почему тогда свекровь называла Яна средним сыном? Ты правильно все поняла, доченька. У нас с Владом. У нас было трое сыновей. Младшего Марка мы похоронили, когда ему было шестнадцать, а Яну едва сравнялось восемнадцать. Я видела, что Марине Алексеевне говорить об этом невыносимо трудно, несмотря на то, что она изо всех сил старалась держаться. Она схватила чашку со стывшим каркаде и сделала большой глоток. А я сидела, пригвожденная к месту, и все больше ужасалась. Столько открывшихся тайн на один квадратный сантиметр жизни, пожалуй, выдержать мог далеко не каждый. Ян и Марк были не разлей вода. Наверное, им суждено было родиться близнецами, но кто-то там наверху решил, что они придут в эту жизнь порознь. Впрочем, на них это никак не сказалось. Это были две половинки одного целого. Куда Ян, туда и Марк. И наоборот. «А характеры день и ночь. Ты же знаешь своего мужа?» Марина Алексеевна усмехнулась и отерла слезы, все это время непрерывно текущие из глаз. Он довольно сдержанный, рассудительный. Марк же был «оторви и выбрось», как говорится. Это его изгубило. Молодой был, глупый. Все адреналина ему не хватало. Погиб по случайности, упал с крыши. В реанимации еще двое суток прожил. И все звал «Ян! Ян!». По телу свекрови прошла судорога, как будто изнутри ее разрывали на части рыдания, но она их сдерживала. А я не могла. Картина того, как молодой парень, весь переломанный, лежит и перед смертью зовет своего брата, печаталась в мозг. Разрыдалась, содрогаясь всем телом. Старалась сделать это беззвучно, чтобы не привлечь внимание Кира и не напугать его. Когда же рыдания утихли, Марина Алексеевна продолжила. Тогда только Вика Яна вытянуть смогла. За это и он ей благодарен, и мы с Владом. Он на труп похож был. Мы думали, не перенесет смерти Марка. Сам следом уйдет. Она всхлипнула и на меня посмотрела. Ты не думай. Я оправданий ему не ищу. Он подло поступил, как предатель. Просто понять пытаюсь причины того, что Ян сделал, вот и все. Неловко закончил свекровь. Некоторое время мы сидели молча. Я переваривала то, что узнала. Мысли Марины Алексеевны мне были недоступны. Мать Яна была права на все сто. Что бы там ни было в прошлом, здесь и сейчас, в настоящем, Серебров делал поступки, простить которые я не могла. По крайней мере, пока. Спасибо вам за то, что поделились этим. Начала я и вдруг услышала, как в замке входной двери поворачивается ключ. Машинально бросила взгляд на часы. Для прибытия Яна было слишком рано. И все же именно он секундой позже зашел в квартиру. С огромным букетом моих любимых пионов и где только нашел их осенью. «Папа!» — тут же раздался голосок Кирилла, и я, вскочив из-за стола, устремилась в ванную, чтобы смыть с лица следы бурных слезоистечений. Интересно, что подумает Ян, когда поймет, что не только я ревела, но и его мама. Решит, что мы объединились и оплакивали женскую горькую судьбу? Заперев дверь, я облокотилась на раковину и посмотрела на себя в зеркало. «Красотка еще та. Тут одним макияжем не справишься. А мне ведь сегодня еще на важную встречу. Черт». Начав плескать себе в лицо пригоршня ледяной воды, я мысленно представляла, какой разговор нас с мужем ждет. Он станет извиняться? Или просто молча вручит мне букет и предпочтет не заводить бесед на острые темы? Наверное, второй вариант даже будет предпочтительнее. Все наши перепалки я бы согласилась отложить на потом, когда решу те насущные вопросы с работой, которые сейчас были для меня особенно важны. Умывшись и вытерев опухшее лицо, я мазнула по ресницам тушью и, решив, что не стану сидеть в ванной пару часов, которые мне понадобятся для того, чтобы немного прийти в божеский вид, вышла к мужу, Киру и свекрови. Ян нахмурился, взглянув на меня и поняв, что я плакала. Однако фиксироваться на этом моменте я не стала и позволять это сделать Сереброву была не намерена. Ты сегодня рано, сказала, забирая из рук мужа букет. За этим наблюдали сияющий Кирилл и Марина Алексеевна, на лице которой появилось выражение робкой надежды. Да, проект закончен. Пока за новый не возьмусь, буду приходить пораньше. Улыбнулся Ян и подмигнул сыну. Можем вечером втроем куда-нибудь выбраться. Я поджала губы, чтобы не сказать то, что расстроило бы Кирилла. Хотя тут же захотелось окоротить мужа. Пусть поймет уже, что вот так просто, подарив цветы и сводив меня куда-нибудь, наладить отношения не получится. «Ура!» — обрадовался сын. «Я как раз хотел в лазертак!» «А не рано тебе туда, боец?» усмехнулся Серебров и, подхватив сына на руки, потянулся ко мне с привычно обыденным поцелуем. Он знал, что я не стану отворачиваться при ребенке, однако позволила ему лишь слегка скользнуть губами по моей скуле. «Вот и славно. Ты отведешь Кирюху в лазертак. Ужин я вам оставлю», – проговорила я, глядя на то, как свекровь, видимо, почувствовавшая себя четвертой лишней, начинает собираться. «А ты? Не пойдешь с нами?» сдвинул брови на переносице Ян. «У меня важная встреча. Пропустить ее не могу, извините». Развела я руками, и прежде чем отправиться к себе, чтобы начать собираться, добавила. «И бабушку проводите. Спасибо вам за все, Марина Алексеевна». Мы со свекровью обменялись понимающими взглядами. Я ретировалась из прихожей, потому что вся эта ситуация на меня давила. Муж, который, видимо, собирался начать играть в примерного семьянина, Кирилл, порядком расстроившийся, хоть и не показывающий этого. «Наверное, еще позавчера я бы перенесла встречу, какой бы важной она для меня не была, чтобы отправиться с мужем и сыном в Лазертак, но не сегодня. И не в ближайшем будущем уж точно. Поговорим?» – спросил муж, войдя в нашу комнату через полчаса. «Кирюха мультики смотрит», – добавил он, подходя ко мне со спины. Я сидела на пуфике перед зеркалом и наносила на лицо макияж. Приходилось особенно стараться, чтобы скрыть отеки, но, кажется, косметика с этим вполне справлялась. «Поговорим», – пожал я плечами, глядя на мужа в зеркало. «Если что, ночевал я у Лены. Ну, это чтобы ты не думал, что я побежала сдавать яйцеклетки для своих бывших». Ян сделал глубокий вдох. На красиво очерченных скулах появились желваки. «Я хочу еще раз попросить прощения за то, что сделал», сказал он и положил руки мне на плечи. Я инстинктивно сбросила ладони мужа и повернулась к нему. «Не нужно меня трогать, как не нужно делать вид, что ничего не случилось. Чтобы ты понимал, сейчас я максимально близка к тому, чтобы завершить наш брак. То, что ты вытворил, не прощают. Серебров присел передо мной на корточке, и теперь уже я смотрела на него сверху вниз. «Ты так просто об этом говоришь, как будто только этого и ждала. Ну, чтобы избавиться от меня». Он усмехнулся, а я запрокинула голову и расхохоталась. «Поистине, этот человек, с которым я прожила 10 лет, не переставал меня удивлять тем, С каких новых сторон он для меня открывался? Ян, перестань, пожалуйста. Ты унижаешь не себя, ты унижаешь меня. И хватит лгать. Я видела на странице твоей плюс новой ваши совместные фотографии. И сделаны они были тогда, когда мы с тобой уже жили вместе. Вновь повернувшись к зеркалу, я продолжила краситься. Серебро же распрямился и проговорил. Я не лгу тебе и не лгал. С тех пор, как мы с Викой расстались, виделись раза три-четыре, не больше. О, прекрасно, пошли признания. Вот только легче мне от них не становилось. Напротив, то, что озвучил Ян, породило внутри новую порцию жгучей боли. Они виделись. Несколько раз. Одно дело понимать это самой. И совсем другое слышать, как об этом говорит муж. «Мне уже плевать, сколько вы там виделись и когда». Я сказала. Тому, что ты сделал, прощения нет. Последующие несколько минут я наносила на лицо последние штрихи и все это время чувствовала на себе пристальный взгляд Сереброва. «Что мне нужно еще сделать, чтобы ты меня простила?» спросил муж, когда я поднялась и принялась искать платье в шкафу, делая вид, что не замечаю Яна. «А ты что-то уже сделал?» «Кажется, нет. Хотя это и к лучшему». Не стоит зря напрягаться, серебров. Выйдя из спальни, я прислонилась к двери спиной. Сердце грохотало о грудную клетку, как сумасшедшее. Все, что я говорила, то, как вела себя, требовало таких сверхусилий, которые выжимали меня словно лимон. А чудовищная растерянность от осознания, что Ян так и продолжает не понимать, ну или делать вид, что именно сотворил с нашей семьей, схватила меня за горло как тистой лапой, мешая дышать. Нужно сосредоточиться на работе. Хвататься за эту сторону своей жизни, как за спасательный круг. Это самое главное. Это выручить непременно. С этими мыслями я отправилась в ванную, чтобы переодеться и ехать к Михаилу. Конечно, могла попросить выйти из спальни Сереброва и надеть платье там, но не хотела давать мужу ни единого повода, для новых попыток переложить все с больной головы на здоровую.